Глава 12 По весеннему яркий солнечный свет заполнял спальню, отражаясь от кремового цвета стен, белоснежной мебели, зеркальных дверей, раздвижного шкафа и даже от желтого покрывала на кровати и бледно-серого паркета. Комната утопала в жидком солнце, грела кожу, пробуждала ото сна, все, как Лена задумывала несколько лет назад. Самый теплый, самый уютный уголок их с Денисом квартиры. единственный что она успела оформить сама. Остальные комнаты были отремонтированы до ее переезда и выглядели совершенно иначе. Темные, с идеально пропорциональной обстановкой, по-модному минималистичные. Неуютные и холодные. Неживые. Со временем Лена привыкла и перестала замечать их искусственную красоту. которую столь легко было нарушить брошенным на край дивана пледом, забытой на журнальном столике книгой, оставленной на тумбе в прихожей мелочевкой, вроде ключей, квитанца и почты. Со временем Лена забыла, что мечтала о другом и научилась довольствоваться одним единственным местом в огромной четырехкомнатной квартире. Жаль, с недавних пор даже в спальне покоя было не найти. Подойдя к зеркалу, Лена внимательно осмотрела себя с ног до головы. Одно полотенце удерживало мокрые после мытья волосы, второе обнимало тело. Горячий душ не помог ни согреться, ни взбодриться. Кожа, покрасневшая под воздействием воды обжигающей температуры, а затем под теплыми лучами солнца, должна была пылать, но Лена чувствовала только прохладой бегущую внутри морось. Уверенно бьющая своим присутствием за окном весна, осознавалась с опозданием и казалась неуместно, жизнеутверждающей, приглашающей, требующей даже радоваться и сверкать улыбками. Заторможенность во всем теле и мыслительная медлительность совсем не вписывались в это царство обновления и новых сил. Вяло подняв тяжелые, как никогда, руки, Лена стянула с головы полотенце и несколько секунд неподвижно пялилась на собственное отражение. На прямое свидетельство поселившегося в ней отчаяния. Вьющиеся мелкими кудрями влажные волосы обрамляли ее уставшее лицо с темными кругами под глазами и проступившими под кожей капиллярами. Не такие гладкие, как прежде, потерявшие немного жизни после ее вчерашней эскапады в салоне волосы, сколько бы ее не отговаривал парикмахер-колорист, Лена не могла ждать несколько месяцев, бережно и терпеливо осветляя пряди на несколько оттенков за раз, вернулись к своему натуральному цвету. В зеркале на Лену, наконец, впервые за почти два года вместо незнакомки с медной копной волос, смотрела она сама. Золотисто-медовые локоны, серо-зеленые непривычно погасшие глаза, изящный нос, тонкие бледно-розовые губы, и оттого еще заметнее становились настоящие изменения, что нельзя было стереть, проведя несколько часов в салоне красоты. Раньше она была другой. Еще раз встретившись взглядами с собой в отражении, Лена начала собираться на работу. Достала из шкафа одежду, накрасилась и высушила волосы, застелила постель, тронутую лишь с одной стороны. Денис, вернувшийся вчера ближе к одиннадцати, уехал еще в семь утра, когда Лена только открыла глаза под звон будильника и шорох чужих сборов неподалеку. Спать он, вероятно, даже не ложился. Что бы с Денисом ни происходило, Достучаться до него не получалось. Лена устала спрашивать и не получать ответа. Устала предлагать помощь и слышать недоумевающее «все хорошо». Устала слышать, что он занят, что в следующем месяце обязательно будет меньше работать. Она устала, как от его, так и от собственных оправданий и самообмана. Так устала, что больше не испытывала ни надежды, ни понимания. Лишь поразительное спокойное равнодушие, за которым пряталась оглушающая растерянность. Она не могла и дальше мучиться подозрениями, не могла гадать, связаны ли перемены в Денисе с возвращением Морозова или нет. Он знает? Они виделись? Видятся? Она запрещала себе эти вопросы, чтобы не сойти с ума. Одевшись, Лена уже в прихожей проверила сумку. не сумев вспомнить, положила ли прошлым вечером зарядку к планшету. Поиски ни к чему не привели. Ни в сумке, ни в квартире кабеля не было, только адаптер. В очередной раз, взглянув на часы, Лена побежала в кабинет. Денис совсем недавно купил планшет, но до сих пор пользовался старой зарядкой. И новая должна была оставаться в коробке. Возьмет ее. В кабинет Лена заходила редко, не желая и не смея вторгаться на личную территорию Дениса. Ей хорошо помнилось, чем в прошлом кончился ее первый и последний порыв любопытства. Многие знания, многие печали. Книжные шкафы со стеклянными дверцами тянулись вдоль западной стены. На привычном месте среди других коробок нужную отыскать не удалось. Лена торопливо перемещалась от одного шкафа к другому, зная, что рискует опоздать, но без зарядки уходить было нельзя. Весь рабочий день ее планшет без подпитки точно не протянет. Наконец, на верхней полке самого дальнего шкафа она заметила выступивший край белоснежной упаковки. При ее росте тянуться пришлось на носочках. Кончиками пальцев толкнув легкую коробку ближе к себе, Лена дернулась от неожиданности, когда вместе с ней вниз рухнула темная коробка потяжелее. Полетевшая на пол содержимое уколола ее испуганно дрогнувшие руки и веером рассыпалась на паркете. Лена не поймала ни коробку из-под планшета, ни другую, хорошо ей знакомую. Замерев, она смотрела на лежавшие перед ее ногами фотографии. Она видела их всего лишь раз, но не забыла. И на откатившийся к столу темно-синий маленький бархатный футляр. Открывать его не было нужды. Лена знала, что в нем три золотых кольца. Пара обручальных, тонкие и простые, с нетронутыми бирками бюджетного ювелирного магазина, и еще одно, изящное, с маленьким, но все-таки бриллиантом, потертая от ежедневной носки. Машинально она посмотрела на свой безымянный палец правой руки, где оба кольца с широкими ободками и крупными камнями, купленные в одном из лучших ювелирных Москвы, Разом растеряли всю ценность и значимость. Опустившись на пол, Лена быстро собрала фотографии, не позволяя себе всматриваться в изображение, запрещая сравнивать, но ничего не вышло. Даже короткого взгляда было достаточно. Везде Денис и Морозова. Всегда в обнимку, всегда сияющие и веселые, совершенно очевидно влюбленные друг в друга по уши, групповой ли, Парная ли была фотография, Денис всегда стоял рядом с Морозовой. Молодой и беззаботный, с гладко выбритым лицом, отчего казался еще юнее, Денис был совсем иным, каким Лена никогда его не знала. Счастливым. Она уже находила эту коробку после похорон его родителей. Так же случайно, зайдя в кабинет, за документами, понадобившимися уехавшему в родной город Денису. Тогда ее едва зародившиеся подозрения, подпитываемые лишь воспоминаниями о разговорах со свекровью, за один час стали мучительно правдоподобны и полностью подтвердились на юбилее Аверинцева. Сегодня же Лена, отстраненно словно через посредника, осознала, что этой коробки не могло быть здесь, если только Денис не заглядывал в нее накануне. Он прятал ее. В прошлом Лена несколько раз безуспешно пыталась ее отыскать в надежде разувериться в увиденном. Разувериться не вышло, только окончательно все понять. Она с трудом отвела уроки, беспрестанно пропадая в собственных мыслях, продолжая с отчаянием на сердце взвешивать принятые решения на весах чувств и разума, зная, что на самом деле выбора нет. По крайней мере, она больше не видела альтернатив. Самым сложным оказалось выдержать вечером несколько часов в ожидании возвращения Дениса. Ни о чем не подозревая, он, конечно, не торопился домой. Когда после десяти в дверном замке повернулся ключ, Лена дрожала всем телом. Молчаливо она наблюдала, как Денис идет в ванную, затем в спальню, чтобы переодеться. Слушала, как гремит на кухне посудой, опять варит кофе на ночь глядя. как после направляется в кабинет. Дальше отсиживаться было нельзя. «Денис!» Она несмело окликнула его почти на выходе из гостиной. «Я хочу кое-что обсудить». «Лен, давай потом». Не оборачиваясь, он что-то изучал в телефоне. «Я не успеваю с иском, прости». Лена смотрела на него, чувствуя, как слезы подбираются к глазам. «Я пытаюсь поговорить с тобой месяц», — сказала она тихо. «Ты не замечал?» «Лен!» Денис устало вздохнул. — Я говорил тебе. — Да, очень загруженный месяц, я помню, но я не слепая. Я вижу, знаю, что дело совсем не в этом. Не обманывай ни себя, ни меня. Он, наконец, повернулся и взглянул в ее сторону с раздраженным недоумением. — Это бред. Я просто занят. — Да? — Ленин голос вдруг взлетел. Боль, что билась в ней столько лет, каплями лилась наружу. Работой или мыслями о Морозовой? Что? Денис лишь на мгновение помедлил с ответом, но и этой секундной паузы, переполненной шоком и страхом, оказалось достаточно. Встретившись с ним взглядом, Лена призналась на выдохе, отрезая все пути для отступления раз и навсегда. Я знаю. Денис, я давно знаю. Ты о чем? Она покачала головой. Горечь топила ее в себе. Не надо. Я все знаю. Лена. Она не дала ему закончить. Я думаю, нам нужно развестись.